Переходим к страшному и ужасному. Как лишний вес может нас защищать? Итак, всчитнула ты все, что было до этого, и поняла. О, жареным пахнет. Но, кажется, именно здесь, в этом во всем и есть корень моих проблем. Пожалуй, почитаю еще. Только аккуратно, с осторожностью. Если что, сразу выкину эту дурацкую книжку. Не переживай, если ты дочитала до этой строчки и пока еще не слилось чтение значит, у тебя достаточно ресурса, чтобы разобраться со своими тараканами и похудеть навсегда. Поздравляю, твоя стройность близка, и ты все сможешь. Психологические защиты начинают шататься и распадаться тогда, когда они уже устарели для тебя и начинают мешать жить, а не спасать от боли. Так что вперед, красотка! Всё точно получится.